«До чего я дожил?» – мрачно думал Кайден, стараясь не смотреть в ненавидящие глаза юного телепортиста. «Мало того, что я не смог как следует убить этого мерзавца, я теперь выполняю его поручения и бегаю к нему с отчетами. Он что, сам прилететь не мог? Или нарочно прислал за мной мальчишку, чтобы я лишний раз прочувствовал всю унизительность своего положения?» Привычный рабочий шум поселка сменился на шорох листвы, хлопанье болота и... и раздражающее зудение комаров. Голос призрака на этом фоне уже не казался чуждым или неуместным. Прижился подлец, вписался в обстановку. На этот случай оптимальным вариантом будет задействовать Тину, только обеспечить ей необходимую силовую поддержку. Корпус паладинов будет в самый раз. В избежание каких-либо колебаний среди личного состава необходимо провести разъяснительную работу, и сделать это должен Элмар, собственной персоной, Как бы трудно ему ни было объясняться на эту тему. Призёрку молк, видимо, сам ведь в телепорт. Когда же окружающий мир прояснился, Хайден увидел фотосическую картину, способную серьёзно повлиять на психику неподготовленного человека. Прямо здесь, среди болота, на втором ярусе древней гробницы, стоял красивый и, наверное, удобный стол из полированного дерева, почти такой же, как в битальщин мшаста. только новой и без всяческих украшательных излишеств. За столом, на таких же новеньких нарядных стульях с гнутыми ножками, обитых дорогой тканью в мелкий темно-синий цветочек, восседали два волшебника в своих иномирских мантиях – изменчивый придворный маг, на этот раз молодом в своем обличье, и суровый местролит с косой. Мэтры что-то старательно записывали, аккуратно макая перья в серебряную чернильницу – А рядом плавал в воздухе говорливый призрак и диктовал, подобно наставнику на лекции. На столе висел небольшой, но поразительно ярко светящийся шарик. Однако вокруг него не вились, как обычно бывало, многочисленные насекомые. Над сидящими взвишалась полусфера защитного полога, границы которого легко определялись по скоплению огладавших комаров и мошек, а также привлечённых светом ночных бабочек. А, метр Кайдэн, добрый вечер. Огляно се придворный маг. Входите скорее под полок, а то съедят. Какие новости вам сегодня привезли из Дайнрейса? Прежде всего, с трудом сдерживая злорадство Савшилкайден, наместник явился лично, и он жевёхоник. А навесиал ли он за эти дни своих знакомцев из Ариха, с которыми ведёт бизнес? Влез в разговор Лышеутопленник. Он ничего о них не говорил. «Значит, по всей видимости, нет, потому и жив». «Или просто вы с Жаком ошиблись, и стены надежно защищают от излучения, на которое вы возлагали такие надежды», — заметил маг. «Нет, не может быть», — вскинул голову мистер Алиц. «Там же еще сама дверь. И у них самих наверняка есть какие-то средства связи, оружие, следящее устройство. Там не укрыться, скорее он действительно не ездил». «А что он говорил?» — вернулся к делу призрак. «По-моему, он что-то подозревает». Он настойчиво спрашивал, где повелитель, когда вернется. И столь же настойчиво предупреждал, на этот раз ним шаста, что с нимфой что-то нечисто, и повелителю ни в коем случае не следует с ней спать, пока не выяснит точно, в чем была интрига. Мы его дружно заверяли, что непременно так и сделаем, и что тебя упокоим, как только отыщем. А если не отыщем до приезда повелителя, то уж он сам точно одним движением пальца». Он ещё что-то спрашивал, о чём-то докладывал. Докладывал о каких-то кадрах, перестановках. К сожалению, я не запомнил столько незнакомых имён. Спрашивал, много спрашивал. Мы с ним часами как на допросе сидели. Во-первых, про тебя спрашивал. Не узнал ли я чего нового, пока корялся в твоей памяти? Я спросил, что именно его интересует, и из него тут же посыпались вопросы. Не догадался ли я задним числом о сути интриги с нимфы? понимающий кивнул призрак. Не делился ли какой-либо информацией с гномами? Куда спрятал жену? Как пробирался в город мэтр Максимилиана? Был ли у меня запасной план на случай провала и не ждал ли я спасательную группу? Что еще затевали мы с почтенными мэтрами, о чем он не успел меня спросить? Были ли у нас планы новых налетов на излучатели? Как спаслись Жак, Мафей и Кантор и какими путями добрались домой? Как я ухитрился предупредить поморцев о нападении, о котором не знал? Как наши маги узнали, где искать радужный камень? Представляю себе, сколько у него должно было возникнуть таких вопросов. И что ты ему сказал? Он остался очень разочарован. Ни планов, ни новой информации о твоих связях. И уж тем более никаких известий о твоей жене. Кстати, вспохватился призрак. Мэтра Максимилиана, а не пора ли Киру перепрятать? Братчан ее, конечно, не найдет. А вот если это пожелают сделать господа из-за ореха, им не так уж трудно будет еще из своих людей в лавочке отследить, куда вы за последние три луны часто наведывались без видимых причин. Не беспокойтесь, Местролейс потеребил перекинутую на грудь косу и добавил. Наш человек там, надежен и предупрежден. Если будут задавать вопросы, ответят по заранее предусмотренному плану. И явиться лично и проверить, не светясь, у них нет возможности. Экстренная эвакуация на крайний случай тоже отработана. Благодарю вас. Итак, что ещё говорил наш драгоценный брат Чань? Упоминал ли он в своих докладах некоего Астуриоса? Этот человек, на которого это свалило убийство. О нём упоминали ещё в прошлый раз. Наместника очень беспокоило, что никто, кроме него, не знает истины. И случись с ним что, у этого клеветника в бденьги будут проблемы с восстановлением своего доброго имени. Поэтому он рассказал всё нам. Мистралис злорас хохотался. Доброе имя Астуриаса. Это гениально. Надо будет ребятам в горах рассказать про несчастную жертву клеветы. Пусть повеселятся. Давно свежих анекдотов не слышали. Прошу вас, метр, не перебивайте. А где и при каких обстоятельствах вы с Тахани виделись? Прощание упоминал? Он говорил, что этот человек свёл его с теми самыми деловыми партнёрами в Барихе. И, кстати, предупреждал, что хотя в убийстве он и не замешен, вести с ним дела следует с большой осторожностью. А суть этих самых дел он случайно не упоминал? Меня интересует, что они просили у него в обмен на радужный камень и свои технологии. Их интересовали излучатели. Все слушатели вдруг разом напряглись, даже бестелесный призрак каким-то образом ухитрился. И они их получили почти полностью за исключением кристалла. У нас их нет. Новые вырастут только к осени, а разбирать один из последних трёх излучателей наместник не рискнул. Решил, что дешевле выйдет подождать до осени. Чтобы не изыскивать обоснования для своего отказа, он пообещал обменять кристалл только на камень. И очень Ильяна расспрашивала Нимшаста, что это за камень, для чего он нужен и не подешевел ли наш деловой наместник, пообещав отдать за него кристалл. А Нимшаст знает что-либо об этих артефактах, которые собирал для повелителя Харган? Если и не знает, то скоро все равно узнает. Сейчас он добрался до самых тайных записей Повелителя и старательно их изучает. Надеется найти Филактерий, но найдет нечто совсем другое. И кто знает, может быть, ему понравится идея наставника. Всю свою вторую жизнь после перерождения он страдал о погубленной красоте. И если увидеть шанс ее вернуть, да еще и обрести могущество, стать равным богам, То есть шанс воскресить повелителя или оплатить свою безнадёжную месть, а тихим семейным счастьем с любимой мужчиной. Я думаю, он рискнёт. Ради этого рискнёт. И камни ему понадобятся. Этого ещё не хватало. Мистраль из так энергично рванул у себя за коса, что Кайден даже подивился, и как ему не больно. Эток ещё окажется, что с пророчеством всё в порядке, и нам придётся воскрешшего повелителя отлавливать по четвёртому разу. Не сглазьте. Хором рявкнули его коллеги. Мэтр тут же наглядно продемонстрировал им какое-то коротенькое магическое действие. Насколько удалось понять Кайдену, в самом деле защиту от сглаза. А призрак задумчиво произнес. Если я не ошибаюсь, покойный не разделял ни мечтаний своего ученика, ни его сексуальных предпочтений. Интересно было бы взглянуть на его реакцию, если бы он вдруг обнаружил, что ученик украл его мечту о могуществе и понял, что... Как он этим оГостом воспользовался? Ваше величество, я вас очень прошу, не надо, взмолился придворный маг. Пусть лежит, как лежал. Хоть я и не замечал за вами способности к взгляду, с вами иногда подозрительные дела случаются. Ну что вы? Я вовсе не намеревался усложнять нам задачу. Конечно же, пусть лежит, но всё же неплохо было бы хоть один из изысканных предметов достать самим и надёжно спрятать. во избежание досадных случайностей. «А чем, по-вашему, мы занимаемся с самого начала весны? И каковы успехи?» «По сравнению с вашими», – мрачно съязвил мистер Алиец. «Нет, объективно, не остался в долгу призрак. Если я правильно помню, на момент своей кончины повелитель лидировал с счетом в 6-0, и в лучшую сторону ничего не изменилось». Ну давай свернёмся к более насущному вопросу, на который нет ответа даже у меня. Что для нас хуже: лишний излучатель в руках ордена или агрессивный кристалл в руках известных вам гаспод? Назвать что-либо из этих вариантов лучшим, не поворачивается язык. Всё зависит от того, хмуро пояснил маг, сумеют ли они доступными им не магическими методами воссоздать свойства кристалла. Мы это определить не можем. Это невозможно в принципе или вам не хватает информации. Для того, чтобы хоть что-то выяснить, нам нужны сведения об этом типе кристаллов, добавил его коллега. Мэтрмкс Милана имеет представление об этих самых немагических методах. Я разбираюсь в кристалловидении. И если бы у нас была какая-нибудь информация о структуре и свойствах кристалла, даём, мы могли бы найти ответ на вопрос. Кайдэн уже понял, что будет дальше. и не сказал ничего лишь потому, что был уверен, его возражения никто не станет слушать. «Если брат Чань предоставил своим партнерам сведения об устройстве излучателей, значит, в них входила и технология производства кристаллов», – рассудил призрак. «Они, разумеется, ничего в ней не поняли из-за отсутствия необходимых знаний о магии и воспользоваться не смогли, но она существует, и с ней можно ознакомиться». «Ну и чего вы опять на меня смотрите?» безнадёжно и вяло огрызнулся Кайдэн. На каких основаниях я должен просить доступа к этой информации, которая меня никаким боком не касается? Праздное любопытство у нас никогда не поощрялось, и смерть повелителя ничего в устоявшихся порядках не изменила. О, об этом не переживай, заметно оживился призрак. Загляни ко мне завтра утром, я помогу тебе что-нибудь придумать. У меня это всегда здорово получалось. Кайден бросил мимолетный взгляд на стопки списанных листов перед магами на столе, вспомнил случайно услышанный отрывок разговора и вдруг понял, чем они здесь занимались до его появления. Недобитый полупокойник раздавал распоряжения на случай своей кончины. И, судя по всему, это были не обычные пожелания на тему, как разделить имущество между толпой наследников, а подробные инструкции, что делать, если вдруг, на все случаи дальнейшей жизни. Все то, что он может не успеть придумать в ближайшем будущем, он придумал заранее и торопился передать тем, кому предстоит жить и действовать после него.